Глава третья. В кольце. Тело старика уложили на диван. Ошеломленный случившимся Кирюс сел рядом, глядя на восковое лицо деда. Тем временем фрол и полковник принялись осторожно осматривать квартиру. Барон тщательно исследовал дверь, линолеум в коридоре, оглядел браунинг не без труда извлеченный из застывшей руки Николая Андреевича. Фрол бродил из комнаты в комнату, то я и останавливаясь и прислушиваясь. «Их было трое», — заявил Корф, завершив осмотр. «Дверь не выламывали и не вскрывали отмычкой. Выходит, изнутри открыли?» Тогда бы дед лежал у дверей. Килюс с трудом встал и вышел в коридор. «Однако же он успел взять пистолет», — продолжал барон. «Но так и не выстрелил». «Осечка», — предположил Тхар. «Едва ли». Корф вынул патроны и несколько раз нажал на спусковой крючок. «Осечка у Браунинга?» «Милицию звать будем», — поинтересовался практичный фрол. «Хотя, елыш, что мы сможем объяснить?» «Ничего», — вздохнул Келюс. «И бароны им предъявлять нельзя». «Много пропало», — Корф все еще возился с пистолетом, то делал недоуменно, пожимая плечами. «Нет», — покачал головой Лунин, — «почти ничего». «Сволочи!» Действительно, за исключением трёх серых папок, письма, привезённого бароном и нескольких фотографий из альбома, в квартире всё было цело. Пентакон лежал разбитый в дребезги, но плёнка, спрятанная в ящике с инструментами, осталась нетронутой. «Слушай, француз, да объясни ты нам!» – не выдержал фрол – «Что всё это значит?» «Партийные архивы», – неохотно ответил Лунин. – «Дед хранил кое-какие папки». — Еще они взяли мои фотки, чтобы не спутать, видать. — Ладно, приберем и вызовем скоро Думаю, особых вопросов у них не будет. — Эх, дед, дед! Скорбные хлопоты заняли много времени. Лишь поздно вечером, когда появилась возможность немного передохнуть, Фрол незаметно отозвал Лунина в сторону. — Слышь, француз, — зашептал он, — приборонник говорить не хотел. Эти, которые здесь были, они... Как бы ел и сказать. Роботы? В эту минуту Кирюс не удивился бы даже боевым роботам. Да нет, расстроился Дхар. Какие к шуту роботы? Это... Ну, мы их называем Ярты. Воин, Фрод, давай-ка по порядку, устало вздохнул Николай. Кто это мы? Кто такие Ярты? Мы — это Дхары. Ярты — это... Ну, не знаю. Это как у вас с русских леший только хуже. «В общем, француз, я и сам в эту чепуху не очень верю. Но у нас, понимаешь, есть такое чутье. Мы различаем зверей и людей не по запаху, а по... Вот, елась, слов нет. По биополю, подсказал Лунин. Вроде как австралийцы. Точно, обрадовался Тхар. По следу в воздухе. У каждого свой след. А у ярта след особый. Не такой, как у зверя или человека. Он вроде и не живой, И не мёртвый. «Ты уж прямо как Чукча объясняешь», — поморщился Келлюз. «Извини, фрот я понял. Так эти ярты зомби, что ли?» «Зомби?» — удивился Дхар. «Которые поведухи?» «Нет, те просто мертвяки ходячие. А ярты вроде как живые. У нас ими детей пугают. Говорят, у них красные лица». «И чёрные куртки», — кивнул Лунин. «Знаешь, воин, Фроат, похоже мы все уже все уже сдвинулись по фазе оборон наш не ярд? — не не ярд. только у него этот след биополя который какой-то другой будто на куски разорванный. келюс задумался вновь вздохнул надоели мне эти тайны пошли как к нему поговорим бином по душам барон уже успел задремать но мгновенно проснулся и послушно проследовал на кухню Все трое уселись за стол. Келюс помолчал несколько секунд и начал. «Вот что, господа, а также товарищи и граждане. По-моему, пора объясниться. влипли мы по-крупному, но уехать из столицы я не могу. И вы, Михаил, видимо, тоже. Разве что ты, Фруат?» «Не, не уеду», — отозвался Садхар. «Такие и дома достанут. Да и втроем, елы, веселее». «Так вот». Каждый из нас что-то знает. Сейчас я расскажу то, что видел сам. Извините, если собьюсь. День, сами знаете. Лунин, постаравшись быть точным, изложил все от виденого в Белом доме до соображений по объекту ядро. «В спину нам били, это точно. И китаец этот...» — согласился Фрол, чуть подумав. «Вот дела выходят, а я и не знаю, чего сказать». Я ведь тхар, да только отхаров счета ничего уже не осталось. Старики померли, языки почти забыли. Меня хоть дед учил, он грамотный был, а дядька его когда-то в университете учился, про нас книжки писал. Да когда это все было? Дядю Дедова и его Родионом Геннадьевичем звали, в лагерь упекли, не вернулся. А деда и всех остальных с Урала расселили. Дед на струйку подался, а многие пропали. Стали на русских жениться. Раньше нельзя было, убивали за такое. Сказки помню, будто тхары умели в зверей превращаться. Заверстул все слышать. Да ну, смеяться будете. Смеяться, конечно, никто не стал. Фро без особой охоты повторил то, что помнил о краснолицах Яртах. А затем все поглядели на Корфа. Тут почесал затылок. Знаете, господа, не в обиду будет сказано, но это какой-то бедлам. И самое жуткое, что из нас троих первым к Наполеонам попаду я. Извините, лучше промолчу. Будь я лешим, вы бы мне поверили охотнее. Ладно, Михаил, давайте попробую сам», — предложил Лунин. «Вы разведчик, связной, потомок русских эмигрантов. Вас переправляют по секретному каналу вроде той комнаты в Белом доме. После похищения этого с скантра установка не работает». «Документов у вас нет, а в посольство обращаться не имеете права». «Угадал?» «Нет же, нет!» С отчаянием в голосе воскликнул барон. «Я действительно курьер. Вначале тоже думал, линия связи – это дыра в пространстве. Только у нас тут вообще нет никакого посольства». «У кого у вас?» – не выдержал Келлюз. «У вооруженных сил Юга России», – безнадежно вздохнул Корф. «Я бывший командир второго батальона Марковского полка». За германскую мил Владимира с мечами и две Анны. Родился в 1891 году, сто лет назад, по вашему счету. Все, можете звать санитаров, я готов». Гвардейский поручик Корф ушел на фронт добровольно, не желая протаптывать петербургские паркеты в час, когда империи грозит опасность. На фронте был трижды ранен, попал в плен, бежал, снова ранен. В конце 17 когда армия разбежалась, Капитан Корф, чудом избежав самосуда от солдатни, подался на дон. Пройдя ледяной поход без единой царапины, он получил случайную пулю год спустя при взятии Харькова. После этого медицинская комиссия списала Корфа, только что надевшего полковничьи погоны, в вчистую. Набарон, явившись в штаб главкома, наскандалил и неожиданно для себя оказался зачисленным в некий отдел канцелярии главнокомандующего, который, ежели верить названию, занимался транспортными перевозками. Полковнику велели ничего не спрашивать и ничего не удивляться. Раз в неделю он заходил в обитую белым металлом камеру в подвале одного из корпусов Харьковского технологического института и закрывал глаза. Даже сквозь веки он чувствовал невыносимо яркий свет. Затем барон открывал дверь и оказывался в большом светлом помещении, где его ждали двое молчаливых людей. Один из них обычно сидел за большим пультом, на котором мигали десятки разноцветных лампочек. Другой, такой же немногословный, выручал полковнику запечатанный пакет, взамен получая то, что передавал ему Корф. В первый раз барон разрешил себе удивиться, когда за окном светлого помещения он заметил сугробы. В Харькове в эти дни стоял теплый май. Мысль о южном полушарии Корф по размышлении отверг, тем более из редких намеков тех, кто его встречал, и явствовало, что попадает он прямиком в столицу. А затем однажды, когда человек с пакетом немного запоздал, сидевший у пульта, полковник уже знал, что его зовут Семеном, вдруг стал ругать большевиков, называя их почему-то сталинистами и номенклатурщиками, а вслед за этим передал барону лист бумаги. Уже в Харькове Корф обнаружил, что это подробная карта расположения Красных резервов. Там стояла пометка «Август 19 А между тем, в Харькове было еще, было еще только июнь. Случайно увиденная газета, которую читал семён окончательно убедила барона, что его безумные предположения верны. В последний его рейс связного на месте не оказалось, а незнакомый дежурный у пульта долго звонил по телефону и, наконец, назвал адрес Николая Андреевича Лунина. «Да, круто», — резюмировал Келлюз. «Интересно, зачем нашим бонзам связь с Деникиным? «Бежать к нему в Бенов собрались, что ли?» «А может, Михаил, вы на красную разведку работаете?» «Есть там у вас некий Макаров, адъютант Маймаевского, чекист чистых кровей». «Нет-нет, Николай», — золновался полковник, «наш отдел курирует сам главком». «А Макаров?» «Знаю я Пашку. с гуляков, картишки малость передергают. Но чтобы шпион...» «Ладно, мне бы вернуться поскорее, а там уж разберусь». — Ёлы, а зачем возвращаться, — удивился Фрол. В войну вы все равно проиграете, и придется тебе, Михаил, в Турцию мотать. И вправду подлежал Келюс. — У нас интереснее. — Нет, господа, — покачал головой корж, — там мои друзья. А главное, та война, это моя война. Остаться у вас, вроде как дезертировать. — Ну и чего твое благородие делать будешь? — поинтересовался Дхар. — запрут в Кащенку, а то и чего похуже высокоблагородие машинально поправил барон буду искать кантр пока не найду но «Ну, эта программа максимум как говорил вождь заключил келюс сейчас у нас задача более скромная хотя и трудно дас понял корф например дожить до утра если уже и браунинг осечку дает на крайний случай бомбы имеются правда квартиру жаль бомбы это конечно вмешался фрол Только я бы еще кое-чего сделал. Дед меня учил. Только ты, француз, не смейся. Какой тут смех, вздохнул Лунин. Заклинание, что ли? Да вроде. У тебя чеснок есть? Однако, господа, не выдержал корж, вы бы еще бубен взяли. Фрол завязал несколько головок чеснока в два полотняных мешочка, подвесил их над дверью, после чего замер, тихо что-то шепча на понятном лишь ему одному языке. Следом за этим он несколько раз поднял и опустил руки, как бы строя невидимую стену. Затем, с сомнением покачав головой, отошел, предложил все-таки выставить дежурного. С ним никто не спорил. Барон выбрал самое неудобное время – с трех до 4 утра. Устроившись в кресле рядом с входной дверью, он курил, листая взятые из Лудинской библиотеки, краткий курс истории ВКПБ. Чтение весьма занимало полковника. Он негромко ругался, хмыкал и даже время от времени крутил пальцем у виска. А за этим занятием время шло быстро. И Корф уже собирался будить Фрола своего сменщика, как вдруг за дверью послышались приглушенные шаги. Полковник бесшумно вскочил, сжимая револьвер, прижался к стене и вдруг почувствовал, как воздух застревает в горле. Чья-то рука, пройдя сквозь дверь, стала нащупать задвижку. Барон успел трижды ущипнуть себя, но рука не исчезла. Напротив, подобравшись с задвижки, ловко ее отодвинула. Затем длинные красноватые пальцы с загнутыми ногтями потянулись к кнопке американского замка. Дверь чуть приоткрылась. Корф, понимая, что от желтого дома уже не отвертеться, закусил губу и поднял револьвер. Но дверь, приоткрывшись на какой-то сантиметр, внезапно застыла. И, несмотря на чьи-то немалые усилия, оставалась на месте. Барон вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб, и тут рука замерла. Прямо сквозь дверь начала проступать фигура высокого широкоплечего человека в короткой черной куртке. Лицо со странными светлыми глазами кривилось судорогой, и яркие красные губы беззвучно шевелились. Словно во сне, ничего не соображая, Корф прицелился и нажал на спуск. Сухой щелчок Верный наган, ни разу не подводивший за все годы, дал осечку. Швырнув бесполезное оружие на пол, кор зажмурился и, повиной с далекой детской памяти, сорвал шеи образок, подаренный крестной матерью, выставив его перед собой, словно щит. В ответ послышалось злобное шипение, вдохнуло холодом, рука с образком окаменела. Когда полковник поднял глаза, все исчезло. Лишь приоткрытая дверь напоминала о случившемся. «Ты с кем воюешь, барон?» Сонный фрол, разбуженный стуком упавшего револьвера, выглянул в коридор. «Не подходите к двери!» прохрипел пересохшим горлом корф. «Ага! Вот ее ламения тут не было!» Гибким, неожиданным для его высокого роста движением, Тхар прижался к стене и быстро прошел к двери. «Надо же!» Фрол несколько раз провел руками по воздуху. «Сработало!» Вот и не верь сказкам. Он прислушался, затем аккуратным движением прикрыл дверь и задвинул засов. Ушли. Иди спать, барон. Больше не сунутся. Светает елый.